Глава 19. «Устроить совместные тренировки?» — удивленно переспросил граф, задумчиво смотря на меня. Я пришел проведать графа прямо в его аудиторию. Парочка студентов, что хотела зайти внутрь, при виде меня сразу же убежала. Помнят, значит. Вот что значит работающая репутация. Почему бы и нет? Если среди ваших студентов найдутся добровольцы, они могли бы спарринговаться с моими студентами. «Само собой, после того, как меня вернут на должность преподавателя», — объяснил я свою идею. «С восстановлением прав проблем не возникнет. Если верить Аристарху Евгеньевичу, к третьему семестру все будет готово». «Это я знаю. Ланцов на последнем общем собрании об этом заявлял. Яковлев был не очень доволен, но поделать ничего не мог», — весело ответил Аболенский. Его вся эта ситуация явно забавляла. На тот аргумент, чтобы несколько раз помогли Академии не упасть лицом в грязь, ему было нечего возразить. Чувствую своих попыток исключить меня из Академии, он не оставит, усмехнулся я, сложив руки на груди. Мне теперь даже интересно, насколько далеко зайдет его фантазия. Если опять начнет давить на то, что я опасная и неконтролируемая личность, то будет совсем уж скучно. Еще немного пообщавшись. Я попрощался с графом и направился по своим делам. Если быть точнее, сразу к Зориной. Нужно было решить парочку важных дел. В первую очередь вопрос касался ментального усилителя. Половина тех ингредиентов, что я вернул, к сожалению, не годились больше для использования. Пришлось составлять новый список, часть которого должна была выделить Академия, а еще часть требовалась купить самому. Второй вопрос касался обычного магического усилителя, а точнее патента на него. Зорина в упор отказывалась вписывать свое имя, хотя конечную формулу мы дорабатывали вместе, и тут, откровенно говоря, была большая доля ее участия. Как считала девушка, раз я выполнил большую часть работы, то значит только за мной должны быть закреплены права на рецептуру. Я с этим утверждением не согласился, поскольку вклад девушки тоже оказался немалым, и без нее я бы точно провозился дольше. В итоге она согласилась с аргументом, что нам в будущем придется еще очень много работать друг с другом, значит, вписывание ее имени в патент пойдет только на пользу нашей репутации. Закончив со всеми делами, я, наконец, занялся личными тренировками. К этому моменту я научился создавать черное око. Выглядело заклинание, как небольшой глаз, летающий рядом со своим носителем. Для его поддержания требовалось маны а убойность теневых выстрелов оставляла желать лучшего. Но это пока что. Жаль, придется очень муторно и долго экспериментировать. Впрочем, как обычно. Про студентов я не забыл. И после тренировок отправился в библиотеку. Не без помощи Марии Игоревны я достал для ребят книги с подробным описанием необходимых им заклинаний. Подбирал, само собой, книги я не наугад. Просто изучить древнюю магию и адаптировать ее под себя мало. Надо, чтобы эта магия в первую очередь закрывала слабые стороны даже несмотря на свою, казалось бы, архаичность по сравнению с тем, что принято сейчас. Например, Морозовой очень не хватает атакующих заклинаний. Иллюзии — это хорошо, но они работают далеко не на каждом противнике. Поэтому я выбрал для нее теневую магию, а точнее плетение, специализирующиеся на создании живых существ. Само собой, это была лишь метафора. Мои живые тени, само собой, не обладали разумом. Однако девушке схожее заклинание не помешало бы, особенно если она научится своих двойников вселять в физические тела. Теоретически в ее исполнении это вполне возможно. Для Алеева я выбрал сборник исцеляющих заклинаний. У парня проблем с атакой и защитой не было, зато он очень часто себя травмировал. Полагаться же только на зелье — такая себе идея. Вот что отдать Волкову на изучение, мне пришлось хорошенько подумать. Парень слишком полагался на магию пространства и времени, поэтому я долго размышлял, что именно ему бы пригодилось. В итоге мой выбор пал на многосоставные заклинания. Волкову очень недоставало убойности самой магии. Да, он мог остановить время и мгновенно перемещаться в бою, но ему приходилось раз за разом сокращать дистанцию. Это всегда риск, особенно учитывая, что сам Артем воин посредственный. До мастерства фехтования той же Фроловой ему далековато. С Орловой и Завьяловой было проще. Для первой я выбрал защитные заклинания. В том, что она выберет пламенные доспехи, я не сомневался, Огонь был ее сильной стороной. Само заклинание предназначалось для воинов, сражающихся в ближнем бою. Они защищают хуже, чем полноценный барьер, зато могут уменьшить вред от удара врага. Впрочем, я даже после беглого взгляда понял, как можно улучшить плетение. Думаю, уж за пару месяцев студентка разберется с задачей. Ксении тоже не доставало атакующих заклинаний, но конкретно с ней я решил пойти немного другим путем. В библиотеке я нашел книгу, которая целиком была посвящена магическим нитям. Ими я еще обучал Громова, чтобы научить этого Громилу контролировать свою ману. Только в отличие от простых нитей, эти отличались прочностью, остротой и сложностью использования. Они предназначались только для убийства магов и требовали сноровки. Мало просто запустить нить во врага, нужно еще в него попасть. Я уже молчу о более сложных конструктах, как, например, во время боя из нитей сплести полноценные иглы и метнуть их в неожидавшего такого подвоха врага. — Если твои студенты все как один не провалятся, я сильно удивлюсь. Нет, я понимаю, что тебе хочется над ними поиздеваться, но это уже на пытку похоже. — прокомментировал мой выбор ворон после того, как я покинул библиотеку. Сам же говорил, хочешь жить, умей вертеться. «Пусть лучше они сейчас страдают, чем потом помрут в пасти монстра», — покачал я головой. Вот уж не думал, что мой фамильяр будет так беспокоиться за других. Раньше он таким точно не был. Странно. Не думал, что сущности тьмы хоть сколько-то меняются в характере, особенно учитывая, что многим несколько сотен лет. Я не стал сильно морочить себе этим голову и вместо этого решил подготовиться к дуэли. Теперь главное сделать так, чтобы у всех присутствующих дуэль отпечаталась на всю жизнь. Я стоял под заклинанием невидимости в зале, наполненном несколькими десятками людей. Народу, конечно, пришло многовато для простой битвы студентов. Хотя это была первая официальная дуэль Волкова, так что любопытствующих хватало, даже среди преподавателей. Что меня отдельно позабавило, посмотреть на дуэль пришла в том числе Дарья. Она сидела поодаль от остальных с таким видом, будто готовилась увидеть нечто очень интересное. Что ж, тут ее интуиция не подвела. Просьба Волкова до последнего не появляться на глаза публики мне сначала показалась странной. Так и так его противник бы не отвертелся. Но дьявол, как говорится, скрывался в деталях. Васильчиков стоял на правой стороне арены и нагло ухмылялся. Рядом с ним стоял его, как я догадался, личный слуга. Обычный мужчина лет сорока, мечник. Хоть какой-то вменяемой силы я от него не ощущал. С левой стороны расположился Волков вместе со своим другом простолюдиным. Судя по искреннему возмущению и переживанию, парень ничего ему не рассказал. Хотя нет. Скорее, он просто прирожденный актер. В таком случае молодец, знает, как усыпить бдительность. В середине же арены стоял независимый секундант. За все время пребывания здесь он не проронил ни слова, только поглядывал на часы, следя за временем. «Не думал, что вы опуститесь до такой низости, Олег Давидович», сказал Волков, глядя наглому аристократу прямо в глаза. Зрители на трибунах поддержали парня возгласами. Такое поведение считалось низостью, пусть и не всеми. Не знаю, когда же в случае победы Васильчиков потом бы отмывался от клима. «Правило есть правило, Артем Сергеевич. Вы сами решили встать не на ту сторону. Я же вынужден любой ценой защитить свою честь», — ухмыльнулся Олег, уверенный в том, что полностью контролирует ситуацию. «Если вы прямо сейчас откажетесь от боя, я все пойму. Однако принести извинения и покинуть Академию все равно придется». — Олег Давидович, я сделаю вам единственное встречное предложение. Отмените дуэль, принесите извинения мне и моему другу, и мы сделаем вид, что ничего не случилось. — Великодушно, — предложил Волков, но аристократ даже не думал соглашаться. — Если вы так переоцениваете свои силы, то я ничего не могу поделать. Только потом не жалуйтесь, если вас случайно покалечат, — злобно усмехнулся он, после чего посмотрел на своего слугу. — Будь аккуратен с ним. «Я постараюсь, молодой господин», — вежливо ответил слуга. «Обе стороны готовы к бою», — впервые за все время подал голос секундант. «Олег Давидович произвел замену. Хотите ли вы сделать то же самое?» «Да», — к огромному удивлению зрителей произнес Артем. «Раз Олег Давидович отказывается сражаться лично, от моего лица выступит другой человек. Это будет справедливо». «И кого вы нашли на замену, Артем Сергеевич?» — вмешался в беседу парень, но секундант быстро его оборвал. «Олег Давидович, сохраняйте спокойствие. Артем Сергеевич, где находится ваша замена?» «Здесь». Я, наконец, отменил невидимость и под оханье толпы неспешно подошел к Волкову. «Я, Воронов Алексей Дмитриевич, по просьбе Волкова Артема Сергеевича выступаю от его лица». Разрешение на бой было получено мной два дня назад в дуэльном комитете. «Если моего слова вдруг для кого-то будет недостаточно, можете им позвонить. Это дело двух минут». «В этом нет нужды. Я лично ознакомлен с вашим делом», — покачал головой секундант. «Олег Давидович, хочу вам напомнить, что Артем Сергеевич в своем праве. Ни о какой отмене замены или дуэли не может идти и речи. Если только вы не хотите сразу принять поражение». — Да он же даже не преподаватель! — чуть не взвыл Васильчиков, начав осознавать, в какую глубокую задницу он попал. — Я профессор, Артем Сергеевич, мой друг, — спокойно ответил я, после чего сурово добавил. — К тому же вы прилюдно назвали меня демоном. Можете не оправдываться, я и так все знаю. Этого вполне достаточно, чтобы считать это за оскорбление и уже мне вызвать вас на дуэль. Так что просто совместим. — У вас будут проблемы. «В отчаянной попытке», — сказал Васильчиков. «Даже попытки личного слуги угомонить настырного студента закончились ничем». «Ай, боюсь!» — рассмеялся я в ответ. «Я со своей стороны готов к бою». Олег Давидович бросил короткий на него взгляд секундант. «К бою готов!» — скрипя зубами, ответил он. «Хорошо, я установлю барьер. По моей команде можете начинать. Остальные покиньте арену», — сказал секундант. Каких-то две минуты, и все было готово к началу боя. Я стоял напротив мужчины в шагах двадцати от него. «Что ж, это будет быстро!» «Начали!» — крикнул секундант. А слуга Васильчикова практически моментально бросился в атаку. Только для меня он даже близко не был противником. Это он Волкова мог бы победить, чисто из-за разницы в силе и возрасте, да и то не факт. Поэтому я планировал покончить совсем быстро и не сдвигаясь с места. Первым щелчком пальца я призвал Вильзи. Девушка в одно мгновение оказалась за его спиной и практически обездвижила. Как бы мужчина того ни хотел, силушек выбраться из захвата у него не было. Даже пронзив ей ногу, слуга не нанес хоть какого-то серьезного вреда. Скорее только разозлил сущность тьмы. Вторым щелчком пальца я призвал теневые щупальца и, не сдвигаясь с места, приставил одно из них прямо к горлу мужчины. Отчитав про себя три секунды, я обратился к секунданту. Мой противник не может продолжить бой. Присудите ему поражение или мне заставить его потерять сознание? Поинтересовался я, даже не думая убирать щупальца или отзывать вильзи. Самая быстрая дуэль на моей памяти тихо пробурчал секундан, после чего громко добавил. Победа за стороной Волковых. Согласно кодексу проведения дуэли, Олег Давидович Васильчиков обязан принести извинения и самостоятельно покинуть Академию. В случае отказа выполнения обязанностей, вопрос об аристократическом статусе будет вынесен на собрание. Дальше о чем шла речь, я не слушал. Бой меня разочаровал. Я надеялся хоть немного размяться, а тут по факту слуга даже не заставил меня вспотеть. Слишком медленный, слишком слабый даже для Вильзи. А она даже не специализируется на ближнем бое. Ее сила — это в первую очередь иллюзии. На месте Васильчиковых я бы даже не подумал бросать кому-то вызов. Слишком уж они слабые. А ведь таких магов сейчас большинство. Многие даже за всю жизнь ни разу с серьёзной угрозой не сталкивались. У них банально нет мотивации становиться сильнее. И к чему только такой образ жизни приведет. Самое ироничное, что из-за этого аристократы деградируют, а простолюдины наоборот. У первых и так все есть, особенно благодаря наследию предков. Вторым, наоборот, приходится пробивать себе дорогу наверх. И даже если кто-то из них становится аристократом, они хорошо помнят свою прошлую жизнь и не хотят туда возвращаться. Чувствую, такое положение дел ни к чему хорошему не приведет. Ланцов наверняка тоже так считает, и именно поэтому выдает гранты на обучение простолюдинов, попутно меняя систему, чтобы хоть как-то замотивировать студентов усерднее учиться и размыть границы между двумя сословиями. Правда, пока что получается ровно да наоборот. Немало аристократов еще сильнее задирают простолюдинов, особенно если находится кто-то талантливее, чем они сами. Хорошо, хоть не все такие». Было забавно наблюдать за тем, как Васильчиков приносит искренние извинения на глазах у всей публики. Причем сама публика была отнюдь не на стороне столь наглого аристократа. Даже его дружки, которых упомянул Волков, отвернулись от него. «Благодарю еще раз за помощь, Алексей Дмитриевич. Когда все закончилось, обратился ко мне Волков. «Примите также мою благодарность», — добавил Снежков, стоя рядом с другом. «Не за что», — ответил я, после чего попрощался и пошел к Дарье. Тем более с парнями хотели поговорить другие студенты. Девушка к этому моменту спустилась с трибуны, ждала меня у выхода, тихо хлопая в ладоши. «Быстро и элегантно», — прокомментировала она мой бой. «Хоть кто-то поставил Васильчиковых на место. Я удивлен, что вы пришли посмотреть на бой, как ей сказал я. Неужто догадывались, что я появлюсь?» «Можно сказать и так. Елену Фролову вы взяли в свои ученики, даже зная о рисках. Не стала Лукавитина. Так что вывод напрашивался сам собой. «К слову, вы не против прогуляться? Мне бы хотелось обсудить с вами одну тему, но сомневаюсь, что она для лишних ушей». Слова Ворона про психолога сразу всплыли в голове. «Если мне Дарья внезапно решит излить душу, я практически не удивлюсь. Скорее приму это как факт». «Пойдемте», — улыбнулся я, после чего мы отправились в парк. Место, что ни говори, было красочное, даже несмотря на снег и зиму. Минут десять мы шли молча, пока Завьялова старшая первой не подняла тему. «У вас хорошие отношения с двоюродной сестрой?» Услышав вопрос, я на секунду остановился. Уж слишком неожиданно он прозвучал. «Смотря с какой целью интересуетесь», — хмуро спросил я. Я не с целью выведать информацию, это спрашиваю. Абсолютно спокойно и в то же время серьезно ответила она. Просто слухи очень быстро расползаются по Академии, о которых вы, похоже, еще не в курсе. Что за слухи такие? Успокоившись, поинтересовался я. Мне все равно не нравилось, куда идет весь этот разговор. Многие задаются вопросом, почему вы решили помочь Фроловой, но при этом никак не отреагировали на ситуацию со своей сестрой? Расплывчато ответила Дарья. А если конкретнее?» Приподнял я левую бровь, ожидая услышать подробности. «Ваш дядя хочет насильно выдать свою дочь за наследника рода у русовых, Причем многие считают, что это из-за страха перед...» Дарья сразу замолчал, увидев, как потемнели мои глаза. «Алексей Дмитриевич, все в порядке?» «Да, все в порядке. Спасибо, что об этом рассказали». Спустя секунду я вернул себе самообладание и тепло улыбнулся. «Скажите, не желаете слетать со мной в мой родной город?» Там дивные красоты, особенно в это время года. Почему бы и нет, моментально согласилась девушка, после чего подмигнула мне. Все равно скоро каникулы, а у заочников в конце семестра нет экзаменов, из-за которых мне бы пришлось присутствовать лично. Если вдруг вам понадобится моя помощь, только скажите. Она не потребуется, уверенно ответил я. У Русова, значит. Помнит этот ублюдок, что я с ним сделал и решил таким образом отомстить. Что ж. Значит, он второй раз пожалеет о своем выборе.